Глава 14. Опускаясь по служебной лестнице, план провокации на польской границе докатился до командира 17-го отряда службы безопасности Хаупштундфюрера СС Эрнста Шверера. Эрнст ничего не имел против этого поручения. Он не раз проводил подобные операции на своей немецкой земле против рабочих, коммунистов, вообще антифашистов. Он с удовольствием вспоминал о своем участии в захвате Австрии, о провокации, которую ему удалось организовать в Чехии вместе с белочелочниками Хейнлена. Тогда его подчиненные убили 18 чехов и несколько красных немцев. Но на этот раз ему стало не по себе сразу же, как только бригаденфюрер Фюрер изложил задание. Эрнсту притила не провокация как таковая, он с удовольствием вырежет заставу и пустит в расход несколько штафирок, на радиостанции, хотя бы они и были немцы. Смущало другое. Обстановка, в которой Фюрер посвятил его в суть этого дела. Уж очень не в нравах СД была любезность Фюрера. Чересчур необычными были посулы наград и повышение сразу в чин оберштурмбанфюрера, минуя четыре кубика штурмбанфюрера. Все это было подозрительно. Даже то, что люди Эрнста, должны были выполнять главным образом функции конвойных при команде уголовных арестантов которые составят основную силу диверсионной партии зачем уголовники как будто эсэсовцы не доказали своей готовности и способности совершить любое уголовное преступление Энст смотрел на хорошо знакомый шрам в виде полумесяца красневший на щеке бригадан фюрера и старался уловить в словах начальника ту действительную угрозу благополучию жизни его, Эрнста, которую он, как животное, инстинктивно уже разгадал. Однако служба безопасности была службой безопасности. То, что Гейдрих и Кальтенбруннер хотели сохранить в тайне даже от своих сотрудников, во многих случаях тайной и оставалось. Фюрер открыл Эрнсту, что уголовники, которые уцелеют в перестрелке, должны быть уничтожены немедленно по окончании операции. Эрнст охотно взял и это дело на себя. Но бригаденфюрер ничего не сказал Эрнсту о смертельности прививок, предназначенных всем участникам дела. Им всем будет сделан укол, предохранение от столбняка и вместе с тем что-то возбуждающее, для храбрости. Непринужденно проговорил бригаденфюрер в заключении беседы. «Моим парням не нужно ничего возбуждающего», — ответил Эрнст. «Они и так справятся с делом». «Нет-нет», — запротестовал начальник. Все получат свою порцию, и вы должны показать пример остальным. Эрнст не стал спорить, но заранее решил, что постарается уклониться, от каких бы то ни было впрыскиваний, будь то состав бодрости, успокоения или чего другого, пол бутылки коньяку вот все, что ему нужно. Ценой примитивной хитрости ему удалось подставить под шприц своего помощника по операции здоровенного детину. Хауп Фюрера Мюллера. Тут получил два укола. Вечером Эрнст с удовольствием оглядел себя в зеркале. Лихо сдвинутая на ухо конфедератка польского пограничника и хорошо пригнанный мундир с массой серебра показались ему куда более элегантными, чем погребальный наряд гестапо. Жаль, что не удастся в таком виде показаться какой-нибудь берлинской девчонке. От пограничной комендатуры, где происходило переодевание, отряд двинулся к границе. Под командой Эрнста находились эсэсовские головорезы, привыкшие к ночным вылазкам на польскую сторону. Так как они не были посвящены в то, чем эта вылазка отличается от прежних, то уверенность в безнаказанности и благополучном возвращении придавала им смелости. Уголовники, составлявшие основное ядро отряда, знали еще меньше, но они были готовы на все за обещанную свободу. Шарфюр Мюллер был кроме Эрста, единственным, кто знал цель экспедиции — нападение на немецкую радиостанцию в Глевице. Сидя рядом с Эрнстом в кабине грузовика, Мюллер молчал. Его ум не был приспособлен к какому-либо анализу полученных приказаний, а нервы он имел такие, какие и должен иметь разбойник. Они не приходили в возбуждение от того, что Мюллеру предстояло вырезать нескольких польских и немецких пограничников и поставить к стенке, инженерчиков какой-то радиостанции. Вероятно, это какие-нибудь красные, раз уж начальство решило с ними покончить. А до того, что на этот раз до них добираются таким кружным путем, Мюллеру не было дела. Единственным человеком, чувствовавшим себя не в своей тарелке, был Эрнст. Тело его время от времени покрывалось гусиной шкурой, и противный холодок пробегал по спине. Он поймал себя на том, что нервно повел лопатками. Но, черт побери, Мюллеру вовсе незачем видеть его волнение. На тот случай, если подчиненный все же заметил его судорожное движение, Эрнст пробормотал «не выношу сырости», но Мюллер промолчал и на этот раз. Переживания спутника его не интересовали. У скрещения двух заброшенных дорог грузовики высадили команду и повернули обратно. Когда затих шум удаляющихся автомобилей, Эрнст услышал шлепанье своих людей по грязной дороге. Он приказал сойти на траву обочины. Стало почти тихо. В окружающей темноте Эрнст учудил, что он остался один во всем мире. Впрочем, это ощущение быстро исчезло. Будь он один, он нашел бы местечко получше, посуше, завернулся бы в плащ и дождался бы солнца, а там со светом пробрался бы обратно к своим, придумав какую-нибудь причину, помешавшую выполнению задания но тут его окружали эсэсовцы. Эрнст мог с уверенностью сказать, что кто-нибудь из них, может быть, здоровяк Мюллер, приставлен для наблюдения за своим начальником. Такова была в службе безопасности система круговой слежки начальников за подчиненными, подчиненных за начальниками. Значит, оставался только путь вперед, туда, где прилегает всегда немного таинственная линия границы. Кто-то из его людей заговорил. Эрнст резко остановился И в бешенстве обернулся, пытаясь разглядеть в темноте виновника. Но тут же послышалось негромкое рычание Мюллера. Затем Эрнст по звуку определил крепкий удар, и все снова стихло. По мере того, как глаза Эрнста привыкали к темноте и стали различать едва намеченные силуэты, ему начало казаться, что его люди также видны и под караулиющим их пограничникам по обеим сторонам границы. Эрнст приказал приготовиться к снятию польских постов. Собственный шепот показался ему едва ли не криком, способным разбудить всю пограничную стражу в округе. Эрнст был рад начавшемуся дождю. Его пелена увеличит невидимость отряда, а шум капель по листве заглушит шаги. Но мелкий дождь тут же прекратился, едва смочив одежду. Только глина стала еще более скользкой, чем прежде. Эрнст то и дело хватался за ветви деревьев, чтобы удержаться на разъезжающихся ногах. Эта неустойчивость заставляла напрягаться все тело, нервы еще больше натягивались. От каждого прикосновения ветки Эрнст испуганно втягивал голову в плечи. Он все чаще останавливался. Спутники натыкались на него и шепотом ругались, не узнавая начальника или делая вид, будто не узнают. В других обстоятельствах это обошлось бы им дорого, но тут... Эрнст предпочитал молчать не только потому, что малейший шум казался ему риском навлечь на себя огонь с обеих сторон границы, но и от того, что он начинал побаиваться своих уголовников. Он понимал, что они ненавидят его, пожалуй, даже больше, чем тех поляков, на которых он должен был их натравить. По учащенному дыханию людей, по злому шепоту, Эрнст угадывал, что его тревожность передается им. Он заранее представлял себе, как эсэсовцам придется подталкивать уголовников штыками в спину, чтобы заставить идти вперед. Но Эрнст меньше всего думал сейчас о судьбе подчиненных, об исполнении задачи, его занимал исход дела только для него самого. Следовал прежде всего не держаться первых рядов, и Эрнст мало-помалу стал незаметно для других отставать, но едва две третени обогнали его, как он почувствовал, кнувший его в спину тяжелый кулачище Мюллера. Ничего не оставалось, как прибавить шагу. Он с ненавистью представил себе маленькую головку Мюллера, его бычью шею, тяжелый взгляд до бессмысленности тупых глаз. С этого момента Эрнст думал о своих людях уже не как о помощниках в выполнении трудного поручения, а единственно как о банде, посланной для того, чтобы помешать ему повернуть обратно. Они не позволили бы ему удрать, даже если бы он решился на это. Они, прежде всего, Мюллер, схватили бы его и притащили к бригадам Фюреру. Эрнст вспомнил, как багровеет иногда шрам на щеке начальника. О дальнейшем не хотелось и думать. Тошнотный комок подкатывал горлу. «Да, путь открыт только в одну сторону, туда. Ну уж он-то примет все меры к тому, чтобы вернуться живым». Настало время рассыпаться и залечь перед последним броском, сейчас они очутятся среди чаще, в которой притаились польские пограничники. Теперь Эрнст ненавидел этих поляков так, как может ненавидеть человек, сознающий их превосходство над собой. Эти польские солдаты, наверное, верили в то, что делают святое дело первой шеренги, они стерегут польскую границу от нацизма, они, наверное, любят свою Польшу и готовы зубами драться за ее неприкосновенность. Эти простые ребята, загнанные в лес дисциплиной полковничего государства, едва ли понимали, что их родина давно продана, обречена на муки своими же польскими предателями-министрами, иноземными политиками и всем черным воинством католической церкви. Эти парни, наверное, и не подозревали, что кровь, которую они готовы были пролить за свою дорогую мать Польшу, Первая жертва в огромной темной игре политических разбойников. И имена этих разбойников представлялись им, вероятно, некой абстракцией. Что такое для них какие-нибудь Чемберлены и Галифаксы, Бонне и Петены, Морганы и Рокфеллеры? Только заграничная разновидность собственных беков и Смиглых, бар, захвативших право играть судьбою страны. Простые польские парни, облаченные в солдатские мундиры, отчетливо сознавали одно — им доверена граница. За нею притаился многовековой враг славянской Польши — тевтонский милитаризм. Это солдаты знали. Они уже видели этот милитаризм в действии. Сожженные деревни, истерзанные женщины, повешенные старики и детские трупы на дорогах. Это было уже 25 лет назад, когда вильгельмовские полки топтали польскую землю барре нарочно не пускали простых польских парней дальше второго класса приходской школы, чтобы те не могли ни в чем разобраться, чтобы верили, будто действительно сторожат свою польшу и чтобы безропотно отдавали за нее жизнь. Польские пограничники сжимали карабины, они зорко вглядывались в темноту из-под огромных козырьков своих угловатых фуражек. Но зачем были им карабины, К чему была бдительность, когда из лесу на слабосвященную прогалину вышли солдаты в своих же польских мундирах, в конфедератках. Эти невесть, откуда взявшиеся солдаты, знали пароль. И только в тот последний миг, когда штыки нежданных пришельцев во вспугнутом молчании леса пронзали тела застигнутых врасплох пограничников, простые польские парни поняли — это тефтоны в польских мундирах. Но было поздно часовые были сняты, пост окружен и вырезан, прежде чем под успел повернуть ручку старенького телефона. Отряд Эрнста мог поворачивать обратно, в сторону своей границы, не боясь огня в спину. На какой-то короткий промежуток времени Эрнст почувствовал облегчение, пока не понял, что казавшееся самым трудным снятие польских постов — лишь незначительная часть поручения. Самое страшное было впереди — Что если число немецких постов на границе не уменьшено, как обещал бригаденфюрер? Что если немецкие посты откроют огонь нехолостыми патронами? Что тогда? Повернуть? Но куда? В Польшу? На растерзание разозленным польским пограничникам? Эрнст только сейчас до конца понял, как ловко его втянули в эту авантюру. В такой просак он не попадал еще никогда. Куда ни сунься, всюду враги сначала сзади немцы, впереди поляки, теперь позади поляки, впереди немцы. Но делать нечего, пора было двигаться обратно к своей границе, пока поляки с соседних постов ничего не заметили. Вот тут-то и пригодилась полбутылка коньяку, захваченная собой Эрнстом. Он выпил бы ее всю, если бы не жадный взгляд Мюллера. Чтобы задобрить Верзилу, Эрнст отдал ему половину. Эрнст приказал пересчитать людей и двинулся в путь. Шли в таком же молчании, как сюда, но было вдвое страшнее. Неподалеку от Эрнста слышалось сопение Мюллера. На то, чтобы отстать, отбиться от цепи, не было надежды. По расчетам Эрста, до немецких линий оставалось уже совсем немного, когда по лесу вдруг прокатилось. Трах, тарарах, тах, тах. Эхо неслось, комкая тишину и расшвыривая лесные шорохи. Сорвалось в лощину, и, разорванное на куски, исчезла где-то на польской стороне. Сделав вид, что споткнулся, Эрнс бросился на землю. Он все падал и падал, а земля, казалось, уходила из-под него. Так катился он по косогору, пока не оказался в воде. Цепляясь за скользкий глинистый берег, стукаясь коленями о камни, он судорожно карабкался вверх, пораженный смертельным страхом. Выбравшись на берег ручья, он жадно прижался к земле, Тяжело дыша прислушивался, Не повторятся ли и раскаты того, что он принял за пулеметную очередь, но что в действительности было лишь одиночным выстрелом в лесу? Отвратительная мелкая дрожь проникла во все суставы и лишила Эрнста способности двигаться. Он бы лежал и лежал, если бы новый приступ ужаса не заставил его метнуться от раздавшегося поблизости хруста ветвей. «Господин оберштурбанфюрер», — тихонько окликнул Мюллер. Эрнст понял, что скрываться бесполезно. «Ух, боже мой!» — со стоном прохныкал он. «Ну, какого дьявола?» — сразу утратив всю вежливость, прорычал Мюллер. «Кажется, я вывихнул ногу!» — еще жалобнее прошептал Эрнст. «Вылезайте, пока нас не накрыли!» «Не могу сделать ни шагу!» Эрнст готов был заплакать. Ему уже казалось, что он действительно вывихнул ногу. Лодыжка по-настоящему болела. «Честное слово, я останусь без ноги. Я чувствую, как она распухает!» «Еще десяток метров, и мы сойдемся со своими», — хмуро ответил Мюллер. Эрнст закрыл глаза. «Опять лес, опять ползание в темноте, опять грохот пулемета». Он окончательно решился. «Не ждите меня, Мюллер», — шепот стал трагическим. «Бросьте меня здесь, на произвол судьбы». И тут Эрнст впервые понял, как действует рычание Мюллера на подвластных ему людей. Хауптшарфюрер без церемоний схватил его за плечо и проговорил сквозь зубы. — Довольно валять дурака. — Это же я, Швейер. Вставайте, а не то, — угрожающе проговорил эсэсовец, и так тряхнул своего начальника, что у того лязнули зубы. — Вы с ума сошли, — крикнул Эрнст. — Вы что, не узнаете меня, что ли? — Не беспокойтесь. Я сразу узнал вас. Пошли. — Но я же не могу встать. — Нет, этим вы не отделаетесь. И лапа Мюллера впилась в плечо Эрнста. — Ну, погодите, — прошептал Эрнст. Только бы мне остаться в живых. Я уж покажу вам. Там видно будет. Стараясь быть внушительным, Эрнст прикрикнул. Убирайтесь и пришлите сюда двоих, чтобы донести меня. У меня другой приказ, — проговорил Мюллер. И Эрнсту показалось, что он вытаскивает из кобуры пистолет. Вы ответите за все это, — пробормотал Эрнст, делая вид, будто ему трудно подняться. Но сильная рука Мюллера потянула его вверх, и Эрнст сразу оказался на ногах. Опираясь на руку Мюллера и прихрамывая, он потащился за эсэсовцами. Голова его была теперь занята одним. «Мюллер должен быть уничтожен первым». «Из-за вас могло сорваться все дело», — мрачно проговорил Мюллер. Но в его тоне Эрнст уловил нотку примирения. Однако это не изменило хода его мыслей. «Он должен быть уничтожен первым». Мюллер насмешливо спросил. «Ну, может быть, теперь вы перестанете хромать?» — Да, мне значительно лучше. Видимо, нужно было немного размять ногу. И Эрнст оттолкнул руку хаупшарфюрера. — Где люди? — Там. — Мюллер махнул в темноту. Да — До наших постов рукой подать. — Людей в цепь. Гранаты к бою, — приказал Эрнст. — Слушаю. Обычным тоном исполнительного служаки ответил Мюллер, но не ушел. — Марш! Или, может быть, вы трусите? — спросил Эрнст. Мюллер исчез. Через несколько минут... Эрнст услышал хруст веток, приглушенные голоса, передающие команду. Отряд двинулся вперед. Эрнст бежал, пригнувшись к земле и зажав руке парабеллум. Его мысль по-прежнему была направлена к одному. Чтобы спастись самому, нужно уничтожить Мюллера. В потемках он пытался отыскать взглядом большую тень Мюллера. Генерал Шверер и Отто с вечера 30 августа расположились в гостинице Киферштеттеля, к западу от Глевица. Шверер полагал, что он тут будет в полной безопасности и сможет в течение нескольких минут достичь города, как только прибудет донесение о том, что провокационная радиопередача закончена и расположенные в засаде войска уничтожили или переловили диверсантов. Под утро Шверера разбудил отдаленный треск перестрелки в стране Глевица. Старик приказал Отто включить приемник. Оба с интересом прослушали передачу, призывающую немцев восстать против Гитлера. Пока, по донесению офицера связи, в глевице происходили окружение и расстрел диверсантов. Шверер успел напиться кофе. Он допивал вторую чашку, когда доложили, что все закончено, и два сумевших убежать от расстрела диверсанта будут вот-вот изловлены. Он сел в автомобиль, И отправился в город, намереваясь убедиться в уничтожении всей группы. Шверер с презрением смотрел на перепуганных жителей Глеевица, жавшихся к стенам домов. кое кто поспешно укладывал в автомобили чемоданы, воображая, что уже началась война. Эсэсовцы стаскивали с перебитых уголовников и охранников Эрнста, польские мундиры и выбрасывали их на улицу. Эти мундиры должны были убедить обитателей Глевица в том, что нападение было совершено поляками. Шверер лично пересчитал мундиры. Не хватало трех. «Сколько ловят?» — спросил он «Двоих, эксцеленс. Скажи, что если в течение часа мне не доставят и третьего, я прикажу расстрелять офицера, которому поручено окружение. Слушаю, эксцеленс. Он в нетерпении мерил мелкими семенящими шажками кабинет директора радиостанции где не осталось ни одного стекла от первой же гранаты. Прошло, по крайней мере, полчаса, пока дежуривший у телефона Отто доложил. Двое бежавших пойманы. «Расстрелять», — коротко бросил Шверер. Но тут ему пришла мысль допросить этих уцелевших, куда мог деваться третий пропавший. «Сначала дать их сюда», — приказал он, — «всем покинуть комнату». Прошло несколько минут, На железной лестнице послышался топот нескольких пар подкованных сапог. Дверь отворилась, и в комнату втолкнули двух связанных по рукам людей изорванных в польских мундирах. Швейра почувствовал, как кровь отливает у него от головы. Один из двух поляков был Эрнст. Старик пытался дрожащими руками удержаться за поплывший от него стол. В тот же вечер, 31 августа 1939 года, Эрнст сидел в кабинете бригаденфюрера. Сам бригаденфюрер беспокойно рассказывал по комнате, слушая подробный рассказ Эрнста об операции на границе. Иногда, проходя мимо Эрнста, он из-под лобья взглядывал в лицо новоиспеченному фюреру Его поражало спокойно и даже, сказал бы он, нахальное выражение лица этого малого. Просто удивительно, пробыв почти целый день на свободе, Эрнст не мог не узнать, что все меры к уничтожению диверсионной группы были приняты заранее и проведены в жизнь без всяких исключений. Эрнст должен был понять, что если бы не совпадение, по которому именно его отцу было поручено дело, сам он, Эрнст, едва ли сидел бы теперь здесь и с эдаким спокойствием покуривал папиросу. Фюрер Был уверен, что как только он доложит об этом неприятном осложнении Кальтенбруннеру, а тот, в свою очередь, Гейдриху или Гиммлеру, часы Эрнста будут сочтены. Оставить его в живых, значит, рисковать разоблачением всей провокации, ведущей к таким крупным последствиям, как вторжение в Польшу, как война. Черт возьми, чем же объяснить это удивительное спокойствие парня? Неужели он не понимает, что сосет одно из последних папирос своей жизни, а Эрнст был действительно удивительно спокоен. Через несколько минут, когда он закончил свой рассказ, причина этого спокойствия стала ясна и бригаденфюреру. «Прежде чем явиться к вам с этим докладом», — проговорил Эрнст, и в голосе его прозвучало что-то даже вроде хорошо сознаваемого превосходства над начальником, «я сделал то же самое, что некогда проделал наш бывший коллега Карл Эрнст». Бригаденфюрер сказал, перестал ходить по комнате и удивленно уставился на Эрнста. «Я заготовил несколько писем», — продолжал тот, — «в них точно описано все дело. Некоторые из этих писем уже в руках моих друзей в различных пунктах Германии». При этих словах бригадан фюрер не мог подавить вздоха облегчения, но Эрнст насмешливо предостерег его. «Вы полагаете, что это не так уж сложно вытянуть из меня имена друзей?» Я был бы идиотом, если бы второй половины писем не переправил за границу. Туда вам не дотянуться. Если со мной что-нибудь случится, весь мир узнает о сегодняшнем происшествии. Так и доложите, кому следует. Полагаю, что после этого вся служба безопасности получит приказ охранять меня, как коронованную особу. Эрст бесцеремонно потянулся в кресле. Бригаденфюрер в остолбенении стоял напротив него. Шрам — до того едва заметный, багровым полумесяцем, перерезал теперь его щеку. «Однако», — медленно проговорил он, стараясь подавить приступ бешенства, — «вы далеко пойдете». И тут же с неподдельным интересом спросил, «но как же прививка? Почему она не подействовала?» «Прививка бодрости?» — насмешливо спросил Эрнст. «Мой приз пришелся на долю хаупшарфюрера Мюллера. Каким образом? Это уж мое дело. Важно то, что этот второй шприц избавил меня от необходимости собственноручно пристрелить этого труса. Он подох прежде, чем мы добрались до радиостанции. И еще несколько мгновений бригаденфюрер рассматривал физиономию Эрнста, выражение лица которого делалось все более наглым. По мере того, как бригаденфюрер глядел, к нему возвращалось спокойствие. Шрам на щеке делался все менее заметным. Наконец эсэсовец неопределенно проговорил. Что ж, может быть, такие-то нам и нужны. — Я тоже так думаю, — с усмешкой согласился Эрнст.